Глава одиннадцатая. Утром, входя в кабинет генерала Орлова, Стас нахально улыбаясь, пропел что-то из полузабытого совкового репертуара и вновь продолжает с собой. И сердцу тревожно в груди. «Это ты к тому, что ваш босс криминала принимает затяжной оборонительный характер?» Заметил Петр, чуть поморщившись, как от зубной боли. «Ну, выкладывайте, с чем пришли. Чем еще меня порадуете?» «Радовать пока нечем», – сдержанно уведомил его Гуров. «Но кое-какие наработки все же есть». Он очень кратко сообщил о своих странствиях по Подмосковью об установленном им исполнителе поджога интерната в Кукушкине. В этом плане обнаружились и иные достаточно интересные обстоятельства. Вечерний звонок, задержавший Льва в кабинете, был от старшего опергруппы, которая осматривала квартиру Куперовых. По его словам, опера в комнате Ильи обнаружили зажигательное устройство, которое было установлено, скорее всего, во время проникновения неизвестных. Но оно почему-то не сработало, иначе пламя пожара уничтожило бы всю квартиру, да и не ее одну. К тому же соседка, приходившая во время их визита покормить рыбок в аквариуме, слышала какие-то непонятные шорохи, доносившиеся из комнаты Ильи. Но поскольку входить в нее было строжающе запрещено, она решила не обращать на шум никакого внимания. «И правильно сделала», – констатировал Петр. Потом то оно смогло одним трупом стать больше». «А мне вчера вечером звонил Рюрик и сообщил, что этот хитрый сайт с пожарной игрой внезапно исчез, как будто его никогда и не было. Наши парни в техническом отделе говорят то же самое». И что бы это значило, озабоченно поинтересовался Кричко. Скорее всего, кто-то отследил, что на сайт было несанкционированное проникновение. Гурова новость сильно огорчила. Возможно, те, кто в это посвящен, пользуются какими-то кодами или паролями. А вот дьявольщина-то. Даже не знаешь, с какого конца к этой мрази подобраться. Теперь только одна надежда, что Илья все же придет в себя и прояснит ситуацию. Я вчера добился, чтобы его охранял местный райотдел. Что у вас на сегодня? Закуривая, спросил Орлов. Стас еще раз самым дотошным образом перелопатит базы данных по криминалитету. Вдруг чьи-нибудь морды окажутся похожими на фотороботы. А я сейчас поеду к профессору Куликову. Нужно будет забрать результаты исследования компакт-диска и показать ему кое-какие художества, которые нашел в комнате Купюрова. «Опять — Опять художества? Орлов покачал головой. — Что на сей раз? Мистика? Потусторонние мотивы? — сдержанно пояснил Куров. — Это такое намалювано, не приведи Боже! — заговорщически склоняясь в сторону Петра, поведал Станислав. Такого жуткого бреда отродясь не видела. Мрак полнейший. Ладно, давайте делать хотя бы то, что возможно. До полнолуния осталась неделя. А мы пока не нашли даже приблизительных подходов к разгадке этой проклятой шарабы. Петр сердито бросил в пепельницу и два раскуренную сигарету. А ведь они наверняка не сидят сложа руки. Зазвонил телефон. Петр поднял трубку и почти тут же взмахом руки остановил Гурова и Кричко, которые собирались уходить. Выслушав звонившего, он жестко опустил трубку на место и около минуты пристально смотрел на приятелей. Все, переглянувшись, терпеливо ждали его слова извержения, И оно началось. «Стас, опять бесчинствуешь?» рявкнул Орлов. «Черт знает что! А тебе в министерстве урос персональная репутация соловья-разбойника с большой дороги. Куда не поедет, понимаешь, куда не пойдет, закона свернет на минутку. «Ну нахрена ты вчера нанес телесные повреждения какому-то там фирмачу, у которого брат, руководитель округа столицы, и его шоферу?» «Огласите, пожалуйста, весь список обвинений». Удачно изобразив одного из героев знаменитой операции «И», невозмутимо к Кричко. «Или это уже все?» «Да, все!» Уже не так уверенно рявкнул Орлов. «А этого мало?» «Не густо». Стас пренебрежительно поморщился. «Да, значит, слабовато я повоспитывал этих двух пидоров с большой дороги. Нет, ну это же надо. Еду, как все люди, рядом со мной студенточка, отставить пошлые комментарии». Теперь уже ряхнул Кричко, заметив, что Петр собирается съязвить. «Хорошая, порядочная девушка читает мне блока». И тут эта зажравшаяся свинья стоит на виду всего честного народа и, так сказать, орошает обочину. Я за эту девочку оскорбился. И за нас, за мужиков, что это гнина в ее глазах всех нас опустила в дерьмо по самые уши. И то, что мой ботинок припечатался к его жирному заду, а не к морде, пусть воспринимает как подарок судьбы, а не ее кару. И уж если дело коснется разбирательства, то у меня свидетель. Этого достаточно? Ну, раз свидетель... Петр моментально остыл и несколько даже скис. Ладно, ладно, не кипитесь. Но и ты, Лева тоже отличился. Вчера я едва не сорвал операцию дела по задержанию особо опасных преступников, которые похитили человека с целью вымогательства. Есть труп, был риск гибели заложницы. Я ничего объяснять не буду. А тебе дам номер одного телефона. Лев был серьезен, но по его глазам было видно, что он еле сдерживает себя, чтобы не рассмеяться. Ты его сейчас наберешь и скажешь тому, кто откликнется, что Лев Гуров нехороший человек что он неправильно стрелял в подонка и неправильно освободил заложницу. А потом мне подробненько расскажешь, что тебе ответили с того конца. Идет? Хм, это номер родственников заложницы? Петр с опаской посмотрел на телефон. Ну, хорошо, оставь. Я потом. В общем, определимся. Ну, все-все, хватит болтологии. Приступаем к работе. Менее чем через час Лев вновь сидел в кабинете профессора Куликова. Тот протянул ему упаковку с компакт-диском и отпечатанный на принтере текст отчета о проведенном исследовании информационного содержания диска. Как я и предполагал, это трехслойный информационный пирог. Профессор не спеша снял и протер свои очки. Видимый пласт информации – это примитивщина. Жди, уничтожай, губи. А вот под ним таится нечто иное, куда более любопытное. Как человек грамотный, Вы наверняка наслышаны о пресловутом 25-м кадре. Именно этот эффект здесь и использован, причем на пределе возможностей. Но и тут ничего особо сложного. Просто сделана скрытая информационная подложка, воздействующая на центр мозга ведающей сферы эротики, что позволило превратить примитивную компьютерную игру садистской направленности саму по себе скучноватую, в нечто весьма азартное и возбуждающее низменные инстинкты. То есть это было состряпано с учетом теории Фрейда? Вот именно. Благодаря этой, так сказать, маленькой хитрости, игрок-поджигатель в процессе творимого им бессмысленного виртуального злодейства ощущает то же самое, что испытывает заядлый болельщик, когда выигрывает его любимая команда. Или ловила с постели с любовницей эмоциональный подъем за счет выбросов кровь эндорфинов. Таким образом по меньшей мере четверть, хоть раз сыгравших в эту игру от начала до конца, гарантированно становятся от нее в той или иной мере зависимыми. А вот еще глубже имеется третий информационный пласт, создать который по зубам разве что сильнейшему специалисту в области психотехнологий. «Мы и предполагали, что над этой игрой корпел не дилетант, а спецвысокого класса», – кивнул Гуров. «Да, похоже, тут работал даже не одиночка, а целая группа спецов». Профессор откинулся в кресле и на несколько мгновений задумался. Знаете, третий информационный пласт – это нечто, очень напоминающее продукт секретных лабораторий спецслужб. Вы, наверное, слышали о технологиях, позволяющих путем информационного воздействия на мозг при помощи особого кодирования как стирать в памяти человека огромные объемы информации, так и закладывать в нее новые. «Слышал, читал». Как-то была даже телепередача на эту тему. Говорили, будто можно стереть или всю память без остатка, или избирательно какие-то конкретные файлы. Помнится, выступали там крупные ученые, по-моему, даже внучка Бехтерева. Но, если честно, ко всему этому я отношусь в большей степени скептически. И совершенно напрасно, грустно улыбнулся профессор. В моей практике было немало людей, которые стали жертвами бесчеловечных экспериментов, произведенных над их сознанием. И таких пациентов год от года становится все больше и больше. Так вот, путем фрагментирования информации этого компакт-диска нам удалось выявить систему особых сигналов, которые, воздействуя на подсознание, формируют в мозгу человека дремлющую доминанту, способную активизироваться в любой момент под воздействием особого информационного взрывателя. Вы имеете в виду, что человека без его ведома как бы программируют на какие-то действия, А потом в нужный момент включив программу заставляют выполнить ее. Да, именно так все и обстоит, подтвердил профессор. К сожалению, наши возможности не позволили установить, на что именно нацелена доминанта внедряемая исследованной нами программа. Но предполагаю, что это императив совершить суицид. Самоубийство исполнителя для управляющего им негодяя. Идеальный способ спрятать концы в воду. Человек выполнил какое-то задание, сам себя уничтожил, а тот, кто это все организовал, остался в стороне. Изобретение дьявола. Я бы это так назвал. А каким в данном случае может быть информационный взрыватель? Его носителем может быть обыкновенное электронное письмо. Человек получает по электронной почте некое послание, читает его, даже не подозревая, что с этого момента Начался обратный отчет последних часов его жизни. Через какое-то время он вдруг без видимой причины начинает испытывать подавленность, беспричинную тоску, неопределенные страхи. Все это постепенно нарастает, переходя в тяжелейшую депрессию. И на фоне ощущения своей бессмысленности, никчемности, беспросветности бытия, он приходит к единственно верной, как ему кажется, мысли – уйти из жизни. Да, вы безусловно правы. Лев щелкнул ногтем по пластмассовому местилищу диска: У нас есть уже два случая, когда подозреваемые в поджогах совершали суицид. Один правда жив, но находится в коме. Надеюсь, он выдержит и поможет выйти на организатора всей этой свистопляски. Вы сказали, что создание третьего пласта информации под силу только таким мощным структурам, как спецслужбы. Выходит, разыскиваемый нами имеет к ним какое-то отношение? Не обязательно. Например, чтобы изготовить бомбу, Террористу достаточно заглянуть на нужный сайт интернета. Также и информацию по нейропрограммированию человека можно найти, например, в специализированных изданиях. Секреты сейчас, увы, недолговечны. А уж если преступник и сам человек не бездарный, то ему достаточно намека, чтобы он самостоятельно додумал остальное. Кстати, советовал бы вам в данной ситуации быть крайне осторожным. Он ведь наверняка не исключает того, что однажды окажется разоблачен. И вот на такой случай может приготовить какой-нибудь неприятный сюрприз в виде убивающей видеопрограммы, которую электронной почтой несложно отправить на компьютеры тех, кто за ним охотится. А такое возможно? Выжидающе прищурился Гуров. Если реально перекройка памяти человека, то почему невозможно создание системы сигналов, приводящих к инфаркту или инсульту? На Западе уже не раз проходила информация подобного рода. И как же это может выглядеть в реальности? По данным некоторых изданий, внешне – это система абстрактных визуальных сигналов, возникающих на мониторе, цветных пятен неопределенной формы, рядов чисел, комбинаций различных пиктограмм. В зрительном нерве образуется определенная цепочка биотоков, которая вызывает диссонанс в работе эпифиза и гипоталамуса. А это прямой путь к параличу мозговых центров дыхания и сердцебиения. К тому же все это может быть подкреплено неуловимым для человеческого уха инфразвуком частотой 5 Гц. А о таком воздействии на человека вы наверняка наслышаны. Его еще иногда называют песней ужаса, поскольку даже самые неустрашимые люди, попавшие в зону действия инфразвука, могут потерять рассудок или умереть от остановки сердца. Столь сильный страх и даже ужас испытывают они в этот момент. Ну а комбинация визуального и акустического воздействия, безусловно, гарантируют стопроцентную летальность. «Аркадий Александрович, взгляните на эти рисунки!» Гуров достал из папки листы с рисунками Ильи Куперова. «Как вы считаете, в них есть что-то характерное?» Профессор разложил листы на столе и некоторое время молча рассматривал изображенное на них. «Да, протянул он, то приближает, то отдаляет от себя отдельные рисунки». Конечно, психика у этого человека явно нарушена, и даже очень сильно. Бред законченного алкоголика или наркомана в сравнении с этим – иллюстрации к мурзилке. Вероятнее всего, он уже довольно давно подвергся воздействию подобного кодирования. И доминанта самоуничтожения, заложенная в его подсознании, даже будучи неактивированной, вершила свою черную работу, отравляя его рассудок постоянным ощущением смерти, стоящей рядом. Вы обратили внимание на три шестерки, постоянно встречающиеся во всех рисунках? Число, надо сказать, очень характерное. Нет. Лев взял один из рисунков Ильи. Где вы их заметили? Они угадываются в тех или иных элементах изображения. В изгибах языков пламени, в виде рассеянной мозаики, которая сливается в цифры, если рассматривать рисунок с определенного расстояния. Теперь видите? Вижу. Но что он этим хотел сказать? Я знаю, что 666 – любимое число сатанистов и им подобных. Но тут-то оно с какого боку? Вы предполагаете, что организатор этой зажигательной игры – сатанист? Не обязательно. Профессор пожал плечами. Вы же не станете утверждать, что все эти оригинальные чующие автовладельцы, которые за огромные деньги покупают для своих машин на мира с тремя шестерками, обязательно сатанисты? Просто это люди с определенным взглядом на мир со спецификой шкалой ценностей. Так что Илья мог вносить эти элементы в рисунки даже неосознанно, давая выход тому, что на него давило изнутри. Например, в их среде это число могло быть каким-то паролем, кодом доступа на какой-то сайт. Случалось же у вас такое. Привяжется какая-нибудь песня, причем совершенно бессмысленная, и никак от нее не отделаешься. Она преследует и во сне, и наяву. Случается, человек говорит по телефону о каких-то делах, И при этом ловит себя на том, что непроизвольно вставляет в разговор то, что постоянно вертится в голове. Так, Гуров хлопнул себя по коленке. Кажется, я догадался, где именно мог использоваться этот код. Он поблагодарил профессора и, попрощавшись с ним, вышел на улицу, где немедленно набрал на сотовом номер Юрика. Вот в этот момент был на работе. Лев Иванович, с места в заговорил компьютерщик, очень хорошо, что вы мне позвонили. Хочу обсудить с вами одно соображение. Я думаю, что исчезнувший сайт не уничтожен, а лишь временно удален или спрятан. Но в какие-то определенные дни, мне кажется, он должен появиться снова. И если брать во внимание привязку этих шизиков к пазам Луны, то почему бы не предположить, что он появится именно сегодня? Почему сегодня, а не завтра? Так сегодня ночью по времени будет точно середина между полнолунием и новолунием, а? Как вы считаете? Логически это можно обосновать примерно так. Вполне возможно, что раз они играют в все свои компании, значит, есть у них и победители, и проигравшие. Ну а тот, кто меньше всего погубил людей, в виде платы за проигрыш обязан что-нибудь подпалить по-настоящему. Но ему же нужно время, чтобы и объект присмотреть и подготовиться. Так что, откровенно говоря, я об этом как-то уже думал. Однако пока не уверен, насколько эта версия верна. Но в принципе проверить ее не мешает. Теперь вот еще что. Как я понял Для проникновения на сайт пожарников вы использовали программу-отмычку. Но теперь защита от проникновения посторонних, если сайт вдруг и в самом деле появится, может быть усилена. Что, если попробовать такой код? Три шестерки. Вроде и не замысловатый, но почему бы и нет? Это сочетание цифр было обнаружено на рисунках Ильи Куперова. Вдруг оно там не случайно. Проверим, Лев Иванович. Ну что, до связи? Да, только хотел бы предупредить вас вот о чем. Поскольку взлом сайта был произведен с вашего компьютера, эти пожарники, вполне вероятно, вашим электронным адресом уже располагают, а воспользовавшись им могут попытаться устранить вас как человека, который им потенциально опасен. То есть вы считаете, что на меня могут устроить покушение? В голосе Рюрика появился оттенок тревоги. Да, но не совсем обычным способом. Никак нельзя исключать вероятности наличия у них программы убийц которые, воздействуя на подсознание, вызывают тяжелые патологии, ведущие к смерти. Я о таких программах слышал, но, честно говоря, не уверен в их реальности. И все же, на всякий случай, запрограммируйте свой компьютер на получение электронной корреспонденции так, чтобы вы ее считывали не как обычно, а соблюдением определенной процедуры. Во-первых, во время просмотра корреспонденции отключите акустические колонки, как возможные излучатели инфразвука. Второе. Визуальное изображение на мониторе без вашего подтверждения должно автоматически исчезать через пять секунд. Хорошо, Лев Иванович, недоуменно откликнулся Рюрик. Сделаю по-вашему, но вы в самом деле уверены, что покушение такого рода возможно? Это мнение профессора Куликова, крупного специалиста в области психиатрии, пояснил Уров. Ближе к вечеру давайте созвонимся. Направляясь в управление, Лев обдумывал предположение Рюрика. Что, если сегодня и в самом деле сайт вынырнет из небытия, и пироманы-заочники проведут свою дьявольскую игру, после которой где-то опять может возникнуть пожар, где-то опять погибнут люди? Этого допустить никак нельзя. Но удастся ли установить электронные адреса участников игры? Ведь этот ушлый гений-паранойк вполне мог создать программы, препятствующие их распознаванию. Черт бы его побрал! Нужно срочно выйти на интернет-провайдеров, чтобы те подсуетились и помогли выявить весь этот контингент. Когда Гуров подруливал к служебной автостоянке управления, неожиданно дала себе знать Сотовой. «Здравствуйте, Лев Иванович. Это вас беспокоит Анастасия Сергеевна, мать Ильи Куперова». Услышал он женский голос. «Вы знаете, решила позвонить вам вот по какому поводу. Я вчера приезжала домой и нашла одну такую вещь, В общем, когда по просьбе милиционеров я проверяла, все ли на месте, то заметила, что в книжном шкафу не там, где обычно, стоит один из томов Дюма. Я его не так давно перечитывала и хорошо запомнила, где именно он стоял. Взяла книгу, а в нее что-то вложено. Я открыла, а там этот, как его, ну, лазерный диск. Раньше его там не было, это точно. Кто его туда спрятал, я не знаю, но думаю, что Илья. Видимо, он что-то предчувствовал, И хотела о чем-то сообщить. Решила позвонить вам сразу, а визитки-то и нет. Думала, что потеряла. Сейчас вот хотела уже ехать в управление, а тут, глядь, она в сумочке. Надо же быть такой рассеянной. Анастасия Сергеевна, спасибо, что позвонили. Как там Илья? Уже лучше. Врачи говорят, что есть большая вероятность выздоровления. Я сейчас в клинике. Если хотите, можете приехать, когда посчитаете нужным, и забрать этот диск. Когда Лев нажал на кнопку отбоя, телефон ожил снова. На этот раз был судмедэксперт управления Дроздов. В своей обычной чуточку занудливой манере он сообщил, что отбывает по срочному делу в один из моргов Южного округа. Часа полтора назад туда были доставлены два обгорелых трупа, которые находились в машине, обнаруженной в лесу. Судя по искореженным остаткам кузова, это был пижол с номерным знаком, недавно объявленным в розыск. Вот так сюрприз! Невольно присвистнул Гуров. «Вот это находочка! Неужто это следует понимать так, что компьютерная шайка Лейка непонятно как пронюхала, кого именно сейчас мы ищем и решила отдать и машину, и подозреваемых. Правда, уже после того, как с ними поработал огонь. Однако и в самом деле ушли ребята. Пока что они нас опережают. И здорово опережают». Лев созвонился со Станиславом, и поручил ему съездить с Дроздовым в морг и постараться там определить, те ли это, кто изображен на фотороботах, или же подстава, совсем другие люди. Сам он срочно отправлялся в клинику за компакт-диском. Даже не заглушив мотор, Лев снова тронулся с места и помчался в Логина, пытаясь предугадать заранее, что же может быть на обнаруженном диске. Не его ли так рьяно искали неизвестные, побывавшие в квартире Куперово? Скорее всего, да. Не случайно ведь ими было оставлено зажигательное устройство, которое гарантированно могло уничтожить эту, надо полагать, важную улику. Как назло, дорога то и дело оказывалась забитой автомобильными пробками. Яростно лавируя, Гуров прорвался к проходным дворам, через которые вышел на более спокойную улицу. Теперь его пижом часы на предельно допустимой скорости, временами довольно существенно ее превышая. Подъехав к воротам клиники, Он показал охраннику свое служебное удостоверение. что так нам сегодня пижо зачистили. Открывая ворота, рассмеялся парень в униформе. «Да?» – Лев немедленно притормозил. «И давно здесь проезжал мой товарищ по несчастью?» «Почему по несчастью?» – удивленно воззрился охранник. «Есть такая старинная шутка, что тот, кто не имеет машины, мечтает ее купить, а кто имеет – продать. Так кто и когда здесь проезжал на пижо?» Меньше минуты назад парень осторожно посмотрел губ двора. Их было двое, крупные такие лбы. У них тут кто-то лежит после ДТП. Вон в ту сторону поехали, к хирургическому корпусу. А что это? Да, возможно, это очень опасные люди. Вот, посмотри на эти фотороботы. Лев достал из папки два листа с портретами разыскиваемых. Это не они, случайно? Ну да, они. Удивленно кивнул охранник. «Если эти люди будут или выходить, или выезжать с территории, меня нужно немедленно известить вот по этому телефону. Сам задержать. Не пытайся. У них подготовка на уровне спецназа». «Ничего», – усмехнулся охранник. «Мы тоже кое-чему обучены». Торопливо подрулив к стоянке у хирургического корпуса, Горов увидел серый пежо, стоящий несколько над отшибе, почти под самыми окнами, как он догадался, отделения реанимации. Номер машины был без единой восьмерки. Но Лев где-то на уровне шестого чувства окончательно понял. Находка в лесу – хитрая уловка, чтобы выиграть время. Настоящая машина здесь. Он по телефону вызвал группу захвата и, не теряя ни секунды, вбежал в вестибюль. Не Невдалеке от входа за стеклянной перегородкой сидела дежурная медсестра. Сюда только что входили двое высоких парней. «Да, они из районной прокуратуры», – растерянно ответила девушка. Пошли наверх в реанимационное отделение. Это в ту сторону, влево по коридору, почти до конца. Не дослушав ее, Лев помчался вверх по лестнице, прыгая сразу через несколько ступенек, огибая идущих вверх и вниз людей. Взбежав на второй этаж, он ринулся влево, по не очень широкому коридору, вдоль которого ходили медсестры с подносами, покрытыми марлевыми салфетками, санитарки с ведрами и тряпками, оздоравливающие больные в пижамах. Где-то ближе к концу коридора, уже издалека, Он увидел у двери одной из палат двух высоких плечистых парней, стоящих к нему спиной, которые о чем-то дискутировали с плотным милицейским сержантом. Тот, судя по выражению его лица, хладнокровно реагировал на гневные пассажи прокурорских работников никак не желая допускать их в палату к больному. «Молодец! Какой же молодец!» успел отметить про себя Гуров, едва не сшибая с ног и встречных, и попутных. Один из парней в это время... Краем глаза, уловив его появление, что-то быстро сказал второму. Тот внезапно нанес кулаком удар милиционеру в голову, чего тот рухнул на пол. Бандиты, выхватывая на ходу пистолеты, нырнули куда-то за угол. Лев, едва не скрежеща зубами, тоже достал свой штайр, заведомо понимая, что в этих стенах применять оружие просто недопустимо. Он подбежал к коридорчику, в который свернули неизвестные, и, быстро выглянув из-за угла, понял, что они, скорее всего, уже внизу. Коридорчик кончался лестницей, ведущей, по всей видимости, к черному уходу. Сняв пистолет с предохранителя, он, невзирая на риск попасть под прицельный огонь бандитов, несколькими прыжками спустился вниз. Здесь действительно был небольшой тамбур, который заканчивался дверью распахнутой настиж. Гуров выбежал наружу и увидел перед собой буйную молодую поросль кленой вязы, за которой виднелся железный чистокол решетки ограждения. В этот момент, где-то невдалеке, за стеной зелени резко взревел мотор, и прочь помчалась какая-то машина. Мать ваша! Ушли, ушли, гады! яростно плюнул лев, продираясь через заросли по едва приметным следам тех, кто прошел здесь считанными секундами ранее. Когда он пробился к решетке, то стало ясно, что бандиты ушли в самом деле. В ограждении оказался большой прогал, за которым на мокром асфальте тихого безлюдного переулка, Виднелись широченные следы, скорее всего, джипа. Лев обежал здание и увидел, как к воротам лихо подлетел Соболь. Это прибыла группа захвата. Гуров оглянулся, и ему на глаза снова попалась машина, брошенная бандитами. Его тут же пронзила неожиданная догадка. Случайно ли она оставлена здесь? А что если... Соболь въехал во двор. Из его кабины вышел молодцеватый капитан, который сообщил Льву, что группа в составе шести человек прибыла в его распоряжение. «Уже поздно. Успели мерзавцы скрыться». Гуров слегка развел руками. Но теперь возникла другая проблема. Бандиты смылись на другой машине, бросив свою здесь. Подозреваю, что бросили они ее не случайно. Видите, вон тот пежо стоит прямо под окнами. Возможно, он заминирован. У вас в команде есть специалисты по взрывным устройствам? Если в машине заложена мина с таймером, рвануть может очень скоро. «Я когда-то проходил подготовку по разминированию», – задумчиво сообщил капитан. «Есть еще один из нашей группы. Никонов! Идем, посмотрим тот пижок!» Вызвал он одного из своих подчиненных. «Так, а остальные идут со мной. Начинаем эвакуацию больных и персонала из этой части здания», – объявил Гуров, быстро направляясь к вестибюлю. Через несколько минут в коридорах хирургического корпуса началась суета. По ним рядами двигались каталки, на которых лежали нетранспортабельные больные. За многими из каталок несли подставки с закрепленными на них капельницами. Ходячие больные помогали эвакуировать тех, кто не мог передвигаться сам. Подбежав к палате, где лежал Илья Куперок, Лев увидел стоящую у двери Анастасию Сергеевну. Женщина выглядела очень напуганной. «Лев Иванович...» «Эти люди приходили, чтобы его убить?» Прошептала она бледными губами. «Скорее всего, им был нужен тот компакт-диск, который вы нашли. Он, кстати, где?» «Вот, возьмите». Женщина достала из сумочки, переливающуюся радугой компакт-диск и отдала Гурову. Лев заглянул в палату. Илья лежал под капельницей. Его тело опутывали разноцветные провода, тянущиеся к стоящим рядом приборам контроля. Напротив него на кушетке лежал сержант который только что начал приходить в себя. «А ведь тот-то ударил его левой», – неожиданно вспомнил Гуров. Это означало, что он едва не задержал уже однажды отличившихся при нем негодяев. От этой мысли Льва даже передернуло. Так нелепо упустить бандитов, которые буквально были уже в его руках. Но помогая подбежавшим медсестрам эвакуировать из палаты Илью и милиционера, он несколько иначе посмотрел на недавнюю ситуацию. «Да, действительно». Он упустил бандитов, но не открывать же ему было в самом деле огонь в больнице, где полно народу. К тому же отморозки свои цели достичь не смогли, диском заполучить не удалось, илья остался жив. Когда ближайшая к машине часть здания опустела, уже успевшие осмотреть ее капитан и прапорщик начали свою тонкую, смертельно опасную работу. Гуров уже успел вызвать им подкрепление. Специалисты выехали немедленно, но кто знает, когда они прибудут и не сработает ли к той паре предполагаемый боезаряд в машине. Лев стоял в метрах в тридцати, наблюдая за работой спецназовцев-саперов. Он сам не понимал, почему, но его гладало чувство, словно он в чем-то перед ними виноват, словно послав их на верную смерть, сам отсиживался в укрытии. Запиликал колсотовой. Это звонил Станислав. «Лева, это они!» — радостно загорланил он. По лицу, конечно, этого уже не установить, но по росту подходит. Так что Стас, это подстава, устало перебил его Гуров. Они живы. Я их только что пытался взять, но эти сволочи оказались очень проворные, смылись твари. А их машина, правда, уже с другими номерами здесь, на территории больницы, боюсь, заминированная. А то, что нашли в лесу, это попытка запудрить мозги, отнять у нас время, чтобы успеть забрать у купюровых важную улику. Какую еще улику? Долго рассказывать. Ты давай в управление, я тоже скоро туда подъеду. Там все и обсудим. В этот момент послышался довольный голос капитана. Все в порядке. Что, все чисто? Ничего такого нет? Лев, ощутив огромное облегчение, вместе с тем вдруг почувствовал себя перестраховщиком, который зря раздул панику и взбаламутил множество людей. Нет, это да как раз в наличии. Расмеялся прапорщик. — Тут гексоген, примерно килограммов десять. Так что все в порядке, мина обезврежена. — Тут три взрывателя, — пояснил капитан, утирая солбопот. — Один дистанционный, проводной. Другой от зажигания автомобиля. Третий — растяжка от крышки багажника.